Глава 33. Восток. Они заперлись в верхней комнате Брикстатского дворца, где часто уединялись при отлучках великого князя. Стены в коврах, запотевшие от каминного жара окно. Здесь рожали княгини под звездным куполом. В другие ночи они сбегали в старый квартал, в комнату гостиницы «Солнце в славе», которую оставил за собой Янард, зная о скромности хозяев. Здесь укрывались многие любовники, бежавшие от закона рыцаря верности. Одни, как Янард, были связаны супружеством не по своему выбору, другие были не венчаны. Кто-то влюбился в человека немного выше или ниже по положению. У всех них была любовь, за которую в странах добродетели приходилось дорого платить. В тот день Эдвард вместе с половиной двора, дочерью и племянником, отбыл в летнюю резиденцию невести на леса. Янарт обещал вскоре присоединиться к охоте на легендарного сангинского волка, рыскавшего по северным краям Ментендона. Николайс так и не понял, знал ли Эдвард о его связи с Янартом. Если бы дело обнаружилось, великому князю пришлось бы изгнать Янарта, ближайшего своего друга, как нарушителя обета рыцарю верности. В камине развалилась полено. Сидевший рядом Янард корпел над своими манускриптами, разбросав их веером по ковру. Он два года как забросил живопись ради страсти к прошлому. я всегда сокрушали бедствия, губившие знания о горе веков, пожары библиотек, обветшание архивов, невозвратимая утрата старинных изданий. И теперь, когда его сын Оскарт взял на себя часть обязанностей, Янард наконец вырвал время, чтобы заштопать кое какие дыры в истории николай с голом лежал на кровати разглядывая нарисованные звезды кто то не пожалел трудов чтобы в точности воспроизвести настоящее небо что такое енарто не глядя чувствовал что то не так никлаис издал глубокий вздох «Виверна на окраине столицы должна бы даже тебе подпортить настроение за три дня до того двое парней сунувшись в пещеру к западу от брикстода наткнулись на спящую виверну ни для кого не было тайной что драконье племя после горя веков уснуло по всему свету и твари если хорошенько поискать можно найти в любой стране по закону вольного ментендона, обнаруженных зверей полагалось под страхом смерти оставлять в покое все боялись что один разбуженный растревожит и остальных. но тем двоим закон был не писан. Вообразив себя отважными рыцарями, они обнажили мечи и попытались убить чудовище. Недовольный столь грубым пробуждением, зверь сожрал обоих и в ярости выполз из своей пещеры. Еще не способное изрыгать огонь, полусонное чудище умудрилось, тем не менее, растерзать нескольких окрестных жителей, пока не нашелся храбрец, всадивший стрелу ему в сердце. «Клай», — ответил Янард, — Там сваляли дурака двое самоуверенных мальчишек. Эд позаботится, чтобы такое не повторилось. Что, герцоги по наивности своей не подозревают, сколько на свете самоуверенных дураков?» Николай налил себе чёрного вина. «Неподалёку от Розентуна, знаешь ли, есть заброшенная копь. Дети болтали, что там, прежде чем уснуть, оставила кладку золотых яиц как Одна моя знакомая девчонка сломала спину в попытке до неё добраться». И еще мальчишка заблудился в темноте. Его так и не нашли. Самоуверенные дураки, оба. Удивляясь, как это я за столько лет еще не все узнал о твоем детстве, насмешливо шевельнул бровью Янард. «А ты не искал золотую кладку?» Николайс фыркнул. «Что за мысль? Ну, я раз-другой подкрадывался ко входу, но твой возлюбленный еще мальчишкой был записным трусом. Я слишком боялся смерти, чтобы ее искать». «Ну, мне твоя мягкотелась только в радость. Признаться, я и сам боюсь смерти. Напомню, что ты двумя годами меня старше, так что арифметика смерти против тебя». Янард улыбнулся. «Не будем говорить о смерти, когда нам еще жить и жить». Он встал, позволив Николайсу упиваться мощными линиями своего тела, вылепленного годами учебных поединков. В 47 лет Ян также поражал взгляд, как в день их первой встречи. Волосы длиной до пояса с возрастом потемнели до оттенка густого граната и серебрились у корней. Николайс и по сию пору не понимал, как ему удалось столько лет удерживать сердце этого мужчины. «В скором времени я намерен утащить тебя в Млечную лагуну, где мы забудем и имена, и титулы». еннард поднялся на кровать, опираясь ладонями, склонился над Николайсом и поцеловал его. «Впрочем, ты задал себе такую гонку, что можешь умереть раньше меня. Вот если бы ты бросил изменять мне свинным погребом Эда...» Рука его потянулась к бокалу. «У тебя твои пыльные тома, у меня вино». Николай, с хихикнув, отвел бокал. «Мы же договорились». «Понятно». Янарт играючи пытался отбить вино. «И когда же это мы договаривались?» «Сегодня. Может, ты спал?» Сдавшись, Янард перевернулся так, чтобы лежать рядом. Никлайсу пришлось подавить укол раскаяния. Они не раз за эти годы ссорились из-за его слабости к вину. Никлайс сократил возлияние настолько, чтобы избегать многочасовых провалов в памяти, какие случались в юности, но стоило надолго отказаться от чаши, руки у него начинали дрожать. Янард, как видно, устал с ним спорить, но огорчение любящего человека — причиняли Никлайсу суболь. Чёрное вино было ему утешением. Его густая сладость заполняла пустоту, открывавшуюся при каждом взгляде на собственный палец, лишённый узла любви, и притупляла боль от жизни во лжи. «Ты думаешь, Млечная Лагуна существует?» — пробормотал он. Уголок мудрости и сонного покоя, пристанище влюблённых. Янард пальцем нарисовал колечко вокруг его пупа. «Думаю, да», — сказал он. «Я собрал достаточно сведений о ее существовании до горя веков. Эд слышал, что последние потомки дома Нерафрисса знают, где она лежит, но открывают путь только достойным. Значит, я опять мимо. Отправляйся лучше один». «Так просто ты от меня не уйдешь, Николас Роуз». Янард придвинулся ближе так, что они соприкоснулись носами. «Даже если не найдем Млечной лагуны, выберем другое место». «Где? Где-нибудь на юге? Где угодно, лишь бы рыцарь верности не имел над ним власти», — ответил Янард. «За воротами унгулуса есть неотмеченные на картах острова, а может, и континенты». «Я не путешественник». «Но можешь им стать, Клай. Ты можешь быть кем угодно. И даже не думай, что не можешь». Янард прижал ему скулу подушечкой большого пальца. «Если бы я боялся греха...» «Никогда не поцеловал бы губ, которые жаждал целовать». Губ мужчины с розовым золотом волос, чье происхождение, согласно закону давно мертвого рыцаря, сделало его недостойным моей любви. Николайс не хотел засматриваться как дурак в его серые ваттеновские глаза. Сколько лет прошло, а от взгляда на этого мужчину у него все еще перехватывало дыхание. «А как же Алидин? Он старался, чтобы в вопросе прозвучало любопытство, а не обида. Янарту нелегко приходилось столько десятилетий разрываться между супругой и любовником с риском предстать перед судом. николас был избавлен от этих забот. Он не женился, да его никто и не уговаривал. Салли ничего не случится. Отмахнулся Янарт, но на лбу его пролегла морщинка. Она станет вдовствующей герцогиней Зидюра, ведь богатства и знатности у нее хватает и без меня». Алейдин была дорога Янарту. Пусть он никогда не любил ее как супругу, за 30 лет брака между ними выросла тесная дружба. Алейдин занималась его делами, заботилась о его ребенке, вместе с ним правила Зидюром и при всем том беззаветно его любила. Николайс был уверен, что после побега Янарт будет по ней скучать. Будет скучать по созданной вдвоем с ней семье, хотя и держался взгляда, что отдал супружеству свою молодость. А теперь хотел прожить остаток лет с любимым человеком». Николай потянулся к его руке, той, на которой Янард носил кольцо с узлом любви. «Давай поскорее уедем», — легко произнес он, — желает влечь любимого. «От этой игры в прятки я состарюсь раньше времени». «Старость тебе к лицу, мой золотой лис». Янарт Ян поцеловал его. «Мы уедем, обещаю». «Когда?» «Мне хочется еще несколько лет провести Стрют, чтобы у нее остались воспоминания о дедушке». Девочке едва исполнился год, но она уже теперь зажимала в кулачок страницы, поднесенной Янартом книги, и решительно оттопыривала нижнюю губку. И волосы у нее были в деда. «Лжец», — сказал Никлайс. «Ты хочешь увериться, что ей передался твой дар живописца, раз уж Оскарт никакой художник?» Ян нарт сочно расхохотался. «Может и так». Они еще полежали, переплетя пальцы. Солнце заливало комнату золотом. «Скоро они останутся вдвоем». Николай ствердил это себе день за днем и год за годом. Еще год, может быть, два, пока Трюд не подрастет немножко. А потом... Они оставят оставит добродетели за спиной. Когда Николайс повернулся к нему, Янард улыбался, той озорной улыбкой, которая трогала лишь уголок его губ. Теперь, с возрастом, от улыбки на щеке ложились морщины, но почему-то он делался от этого только краше. Николайс провел линии по белому холсту живота, заставив тело Янарда выгнуться и приникнуть теснее. И хотя они знали друг друга наизусть, Сила объятий казалась ему новой. К сумеркам их сплетенные тела лежали у камина, скользкие от пота, с отяжелевшими веками. янарт пальцами расчесывал Никлайсу волосы. «Клай», — прошептал он, — «мне надо на время уехать». Никлай поднял взгляд. «Что?» «Ты спрашивал, чем я весь день занимаюсь у себя в кабинете», — сказал Янард. «Несколько недель назад мне достался обрывок текста». В наследство от тети, которая сорок лет была наместницей Аресимы. Николайс вздохнул. Янард в погоне за тайной становился настырен, как ворон на трупе. Не успокоится, пока дочество не обклюет каждую косточку. Если Николайс не мог жить без алхимии и вина, то Янард без раскопанных старых знаний. «Рассказывай же!» — как мог легко, — попросил он. «Тому отрывку много веков». я его в руки боюсь брать как бы не рассыпался тетя судя по записям в дневнике получила рукопись от человека который якобы вынес ее из глубин востока и не хотел возвращать обратно как таинственно Николай пристроил голову ему на плечо и при чем тут твой отъезд я не могу прочесть текста придется ехать в эстиндюрский университет искать знатоков языка мне кажется это древний сейкинский Но знаки какие-то странные, одни больше, другие меньше, и расположены необычно. Его взгляд стал рассеянным. «В нём скрыто тайное послание, Клай. Я чую в нём важную часть истории. Важнее всего, что я изучал прежде. Я должен понять. Я слышал, есть библиотека, где мне помогут». «И где же это?» — спросил Николайс. «Я думал, все документы с Востока хранятся в стендюре «Это довольно уединённое место, в нескольких милях от Вилгастрома». «Ах, от Вилгастрома? Увлекательно!» В этом сонном городке на реке Линд наверняка не водилась виверн. «Ну, ты возвращайся поскорее, стоит тебе уехать, Эд норовит втянуть меня в охоты, турниры и прочие занятия, требующие бесед с придворными». Янард крепче прижался к нему. «Переживёшь?» Его улыбка погасла, и всего на миг глаза потемнели. «Я никогда не покину тебя без причины, Клай, клянусь! Я припомню тебе клятву, Зидюр!» Никлай провалился в пространство между сном и явью. Когда он шевельнулся, из уголка глаза выдавилась слеза. На лицо падала дождевая пыль. Он лежал в грибной лодке, качался, как младенец в колыбели. Тёмные фигуры теснились над ним, перебрасывались словами, а глотку ему обжигала страшная жажда. В глубине сознания колыхались туманные воспоминания. Его тащили чьи-то руки, в рот впихивали еду, едва не задушив при этом. Рот и нос завязали тряпкой. Он охватился за борт лодки и сблевал. Зелёные волны плескались вокруг, прозрачные, как закалённое стекло. «Святой!» Во рту было сухо. «Воды!» — сказал он на Сейкинском. «Пожалуйста!» Никто ему не ответил. Смеркалось или светало. Небо в синяках туч, но солнце оставило на нем медовое пятнышко, след пальца. Николай сморгнул с глаз дождевую воду и увидел над лодкой огненные паруса, подсвеченные десятками фонарей. «Джонка, как в «Империи двенадцати озер». Корабль-призрак в морском тумане. Один из похитителей шлёпнул его ладонью по голове и гаркнул что-то по-лакустрински. «Ладно», — пробормотал Никлайс, — «ладно». Его подняли по трапу, подтягивая за руки на верёвке и покалывая сзади кинжалом. При виде корабля он разинул рот и забыл о сонливости. Девятимачтовый галеон с окованным железом-корпусом почти вдвое больше длины высшего западника. Такого колоссального корабля Николайс не видывал даже в низких водах. Он ступил босой ногой на деревянную перекладину и полез вверх под глумливые выкрики. Он, конечно, попал к пиратам. Судя по нефритовой зелени волн, они были в море солнечных бликов, перетекавшим в бездну, отделяющую восток от запада. Это море Никлайс пересёк, когда много лет назад плыл на Сейке. В этом море ему и умирать. Пираты не славятся милосердием, как и мягкостью в обращении с заложниками. Чудо, что ему до сих пор не перерезали глотку. По палубе его тоже провели на верёвке. Мужчины и женщины кругом были с востока, с горсткой замешавшихся среди них южан. Несколько пиратов пригвоздили Никлайса подозрительными взглядами. Остальные его не замечали. У многих на лбу были выколоты сейкинские слова «убийство», «воровство», «поджог», «богохульство», «преступления», за которые их покарали. Никлайса привязали к мачте и забыли о нем. Он пытался устроиться поудобнее, размышляя над своим злосчастьем. Такой корабль, один из самых больших на свете, наверняка принадлежит флоту «Тигрового глаза». Его пираты промышляют, сбывая на черном рынке снадобья из драконьих тел. И как все пираты, не чураются и других преступлений. Они забрали все его имущество, в том числе текст, погубивший Янарта, отрывок, который не должен был вернуться на восток. Это было последнее, что осталось от него Никлайсу, а он, проклятая душа, не уберег. Он готов был плакать при этой мысли, но ведь следовало убедить пиратов, что этот старик им пригодится. А рыдая от страха, он едва ли добьется нужного впечатления. Казалось, к нему много месяцев никто не подходил, а когда подошли, уже вставало солнце. Перед ним, скрестив руки на груди, стояла лакустринка. Губы выкрашены черным, веки припорошены золотой пудрой, Жёсткие волосы высоко взбиты и заколоты лаковыми шпильками. Меч с золотыми накладками висел у неё на боку. Лицо обветрено, кожа дублёная. Рядом с ней стояли шестеро пиратов. Среди них усатый великан-сипулец, у которого татуировки на голых плечах не оставили ни клочка, ни тронутой кожи. Картинки были тонкими и подробными. Огромный тигр перекусывал пополам дракона. и кровь воронкой стекала в море у его лап. Против сердца у него красовалась жемчужина. Капитан, а это, несомненно, была она, носила янтарные серьги, кафтаны из черного водяного шелка и сапоги на деревянных каблуках. Недостающую правую руку она заменила резной деревянной с ладонью, локтем и противостоящим большим пальцем. Деревянная рука крепилась клеткой на плече и ремнями к груди. Никлайс не поверил бы, что от нее много проку в пылу боя, и все же это было замечательное изобретение, подобных которым он не видел на Западе. Женщина оценила Никлайса и ушла в толпу расступавшихся перед ней пиратов. Великан раскрутил веревки и потащил пленника по палубе к ее каюте, украшенной мечами и кровавыми флагами. В углу стояли двое. Плотная женщина со смуглой конопатой кожей, и мужчина, одни кости, зато на две головы выше её. Этот выглядел откровенно дряхлым. Рваная накидка из красного шёлка спускалась ему ниже колен. Пиратка расположилась на троне, приняла от старика трубку из дерева с бронзой и затянулась дымом. Поразглядывав со сквозь голубоватую дымку, она обратилась к нему на Лакустринском. Голос у неё был низкий, речь размеренная. «Мои пираты редко берут заложников», — перевела на сейкинский женщина. «Если только у нас нет недостатка в матросах». Она подняла бровь на Никлайса. «Ты — особый случай». У него хватило ума не заговаривать без разрешения, однако голову Никлайс склонил. Переводчица ждала, пока капитанша продолжит речь. «Тебя нашли на Генурском берегу с некими документами», — заговорила переводчица. «Среди них была часть древнего манускрипта. Как он к тебе попал?» Николай низко поклонился. «Достойная госпожа», — обратился он к Лакустринской капитанше. «Он был завещан мне близким другом и передан после его смерти. Я взял его с собой, направляясь на сейки из вольного Ментендона, в надежде найти в нем смысл». Сказанное им было переведено на Лакустринский. «Нашел?» — услышал он. «Пока нет». Ее глаза были как осколки вулканического стекла. «Ты хранил этот документ десятилетиями, носил при себе как талисман, а говоришь, будто ничего о нем не знаешь? Любопытно», — проговорила переводчица, выслушав лакустринку. «Может быть, побои сделают тебя правдивее? Тот, кто блюет кровью, порой выблевывает вместе с ней секреты». У него взмокла от пота спина. «Прошу тебя», — взмолился Никлас. — «это правда, смилуйся!» Она тихо рассмеялась, отвечая. «Я стала повелительницей пиратов не через милости к рыжим лжецам», — перевела уроженка Лазии. Повелительница пиратов. Она не просто капитан пиратского корабля. Она — грозная королева моря солнечных бликов, захватившая мириады кораблей, властительница хаоса, командующая сорока тысячами пиратов. золотая императрица враг всякого порядка когтями пробившая путь от нищеты к созданию собственного государства на волнах государство вне власти драконов вседостойная золотая императрица никлис простерся перед ней прости что не выказал должного почтения я не знал кто ты колени его кричали криком но он не отрывал лба от пола «Позволь мне плавать с тобой. Я послужу тебе своим искусством анатома, знаниями и верностью. Я сделаю все, что скажешь. Только пощади мою жизнь». Золотая императрица снова взялась за трубку. «Я спросила бы твое имя, если бы заметила в тебе наличие хребта», — бросила она. «А так мы будем звать тебя Морской Луной». Пираты у дверей разразились хохотом. Николайс скривился. «Морская луна» — так сейкинцы назвали «медузу» — бесхребетная мякоть, живущая милостью течений. «Ты назвался анатомом», — обратилась к Николай-супереводчица, то и дело прерываясь, чтобы выслушать капитана. «Мне как раз нужен корабельный врач». Прошлое вообразило себя искусной отравительницей. Хотела сквитаться за разорение кучи мусора, которую называла своей «деревней». подкинула мне в вино золотого шелковичного червя. Золотая императрица снова затянулась из трубки и выдохнула завиток дыма. Она убедилась, что морская вода убивает не хуже яда. николас сглотнул. «Я не разбрасываюсь тем, что может пригодиться. Докажи свое умение», — сказала ему императрица. «Тогда, может, статься и поговорим». «Спасибо тебе», — его голос треснул. «Спасибо, вседостойная, за милость». «Это не из милости, морская луна, это для дела». Она свободно откинулась в кресле и заговорила снова. «Помни о верности», — перевела Лазейка. «Второго шанса во флоте тигрового глаза не дают». «Я понимаю». Никлайс набрался храбрости. «Вседостойная золотая императрица, смею ли задать еще вопрос?» Она взглянула на него. «Где теперь дракон, захваченный на берегу?» «В трюме», — услышал он переводчицу. «Пьян огненной тучей, но ненадолго». Она резанула его взглядом. «Мы скоро еще побеседуем, морская луна. А пока тебя ждет первый пациент».